Вечером произошел третий сюрприз. Опять взвыли собаки в концовке. И ведь как? Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные тоскливые стенания. Вознаградил себя несколько Александр Семенович, еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться беспрерывный стук в красных яйцах. «Токи, токи, токи, токи!» стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце. Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжереи, и мани, и дуни, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери. «Ну что? Что вы скажете?» Победоносно спрашивал Александр Семенович. Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры. — Это они клювами стучат, цыплятки! — продолжал сияя Александр Семенович. — Не выведу цыпляток, скажете? — Нет, дорогие мои! И от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу. — Выведу таких, что вы ахнете! «Теперь мне в оба смотреть», — строго добавил он, — «чуть только начнут вылупливаться, сейчас же мне дать знать». «Хорошо», — хором ответили сторож, дунья и охранитель. «Таки, таки, таки», — закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры —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 Вероятно, потому что нарушало ее полное молчание, то и дело начинающейся беспричинной, тоскливейшей, ноющий вой собак в концовке. Чего бесились проклятые псы, совершенно неизвестно.